Глава восьмая. Лошадь Лавранса была вся в мыле, когда он добрался, наконец, до поворота, откуда начиналась тропинка, идущая вверх по каменистым уступам и склонам, которые круто обрываются над северной частью сельской долины. Лавранс понимал, что должен, пока не стемнело, выбраться на плоскогорье. Он совсем не знал этой местности между Вога, Силим и Довры,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 Мальчик положил копье на шею лошади, так что его острие торчало как раз между ушами животного. Лавранс знал, что в этом ущелье во множестве водятся медведи. Ему казалось, что долине не будет конца. Он принялся еле слышно бормотать в темноте. «Кирия Элейсон, криста Элейсон, Кирия Элейсон, криста Элейсон!» Рыжий с плеском перешел горную речку вброд. Теперь над ними шире распростерлось усыпанное звездами небо, круглые вершины раздвинулись в ночном мраке, и ветер в этом открытом пространстве пел уже на иной лад. Предоставив лошади самой выбирать дорогу, мальчик в полголоса твердил обрывки приходивших ему на память молитв «Jesus Redemptor Omnium, Tu Luminat Splendor Patris и Время от Времени Кирия Элейсон».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 произнес он, наконец, еле слышно. «Твоя мать, она захворала?» «Отец, немедля скачите домой и спасите ее. Они обвиняют ее в страшном грехе. Они взяли под стражу ее, Ульва и моих братьев, отец». Эрланд пощупал пылающее лицо и руки Лавренса. Мальчиком вновь завладела лихорадка. «Опомнись, ты бредишь». Но Лавренс сел на кровати,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 В его памяти все время всплывала та далекая голубоватая лунная и морозная ночь, когда он летел в санях по этой долине. Позади сидел бьорн сын Гюнера, с мертвой женщиной на руках. Но воспоминание это поблекло и стало далеким. Далеким и призрачным казалось все, что рассказал ему сын. Эти события в долине и нелепые слухи о Кристин. Он тщетно силился думать о них.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 и седло было украшено золотым теснением Теперь эта сбруя выцвела, потёрлась и была не однажды чинена. Да и сам всадник был одет не лучше нищего бродяги. Из-под простой чёрной войлочной шапки выбивались пепельно-белые пряди. Седая щетина покрывала бледное, изрытое морщинами длинноносое лицо. Но он держался в седле совершенно прямо и, высокомерно улыбаясь сверху вниз, глядел на толпу крестьян.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 это выставить тебя вон из моей усадьбы со всеми твоими приспешниками, чтобы и духу вашего здесь не осталось. А вслед за этой сплетницей я проучу каждого, кто посмел возвести поклёп на мою супругу». «Погоди, Эрланд», — перебил его ульф сын Халдера, «яртрют, моя законная жена. Сдаётся мне, у нас обоих нет охоты оставаться под одной крышей»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 Кристин не разглядела, что произошло. Она слегка обернулась и бросила через плечо. «Не держи сутона, Колбейн. Коли хочет, пусть едет». Колбейн крепче вцепился в повод и ответил. Ужели ты не понимаешь, Кристин, что пришла пора хозяину воротиться домой?» «Ты-то, по крайности, должен это понять», обратился он к Эрланду. Но Эрланд хлестнул его по руке,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 Эрланд стиснул коленями бока коня, нагнулся вперед и, наматывая поводье на левую руку, вновь поднял топор. Но почти в ту же минуту потерял одно стремя, и кровь ручьем хлынула его левой ноге. В воздухе засвистели стрелы и дротики. Ульфы и сыновья Эрланда с поднятыми секирами и обнаженными мечами ринулись через двор к месту стычки. Тогда один из крестьян ударил копьем жеребца под эрландом.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 Ее застывшее лицо растопилось, вдруг искаженное воплем. Так от брошенного камня раскалывается корка льда. «Эрленд! Эрленд!» эрланд слегка наклонил голову, коснувшись щекой ее щеки, и так постоял несколько мгновений. «Отведите меня в старый стабер, сыны мои», — сказал он. «Я хочу лежать там». Мать сыновья наскоро приготовили постель на чердаке старого стабюра и сняли с Эрленда одежду. Кристин перевязала ему раны. Кровь толчками струилась из раны в паху. Другая стрела поразила Эрленда под левую грудь, но эта рана почти не кровоточила. эрланд положил руку на голову жены. «Меня ты не сумеешь исцелить, моя Кристин».